Брике продолжала болтать, но Керн уже отошел от нее и обратился к Тома. Как дела, приятель? Тома не с л ы х а л разговора профессора с Брике. Занятый своими мыслями, он угрюмо посмотрел на Керна и ничего не ответил. С тех пор, как профессор Керн обещал Брике дать новое тело, ее настроение круто изменилось. Адские кошмары уже не преследовали ее. Она больше не думала о загробном существовании. Все ее мысли были поглощены заботами о предстоящей новой земной жизни. Глядя в зеркало, она беспокоилась о том, что ее лицо стало худым, а кожа приобрела желтоватый оттенок. Она измучила Лоран, заставляя завивать себе волосы, делать прическу и наводить грим на лицо. Профессор, неужели я останусь такая худая и желтая? с беспокойством спрашивала она к е р н а Вы станете красивее, чем были, у с п о к а и в а л о н ее. Нет, красками здесь не поможешь. Это самообман, говорила она по уходе профессора. Мадемуазель Лоран, мы будем делать холодные обмывания и массаж. У глаз и от носа к губам у меня появились новые морщинки. Я думаю, если хорошо массировать, они уничтожатся. Одна моя подруга. Ах да, я и забыла вас спросить. Нашли ли вы серую шелку на платье? Серый цвет очень идет мне. А модные журналы принесли? Отлично. Как жалко, что еще нельзя делать примерки. Я не знаю, какое у меня будет тело. Хорошо, чтобы он достал повыше ростом, с узкими бедрами. Разверните журнал. И она углубилась в тайны красоты женских нарядов. Лоран не забывала о голове профессора Доуэля. Она по-прежнему ухаживала за головой и по утрам занималась чтением, но на разговоры не оставалось времени. А Лоран еще о многом хотела переговорить с Доуэлем. Она все более переутомлялась и нервничала. Голова Брике не давала ей ни минуты покоя. Иногда Лоран прерывал а чтение и вынуждена была бежать на крик Брике, только для того, чтобы поправить спустившийся локон или ответить, была ли Лоран в бельевом магазине. н о ведь вы же не знаете размеров вашего тела. Сдерживая раздражение, говорила Лоран, н а с к о р о п о п р а в л я л а локон на голове Брике и спешила к голове Доуэля.